Глава двадцать восьмая Был уже четверг, а в воскресенье Чарльз Эшби прибудет в Саутгемптон. Неумолимо Неуморимо надвигалось празднование совершеннолетия. Брэд чувствовал себя как в мышеловке. Он вышел из столовой вслед за Беатрисой. — Вы не возражаете, чтобы я съездил в Вестовер? — спросил он. — Не возражаю. По-моему, тебе надо немного отдохнуть от нашего семейства. Саймон только и делает, что исчезает из дома. Бред сел в автобус и поехал в Вестовер. Дождавшись, когда мистер Маккалан в обычное время уйдет пить кофе, он вошел в контору Вестовер Таймс и попросил разрешения порыться в подшивках за прошлые годы. Мальчик на посылках, у которого был такой вид, словно он сроду, не видел Брета, отвел его в подвал и показал, где лежат подшивки. Бред еще раз перечитал все, что там было о расследовании смерти Патрика, но ничего нового не нашел. Где бы найти. «Стенографический отчет». Он отыскал в телефонной книге номер полковника Смолета. «Где находится стенографический отчет о коронерском дознании по поводу моей смерти? В полиции? Как бы мне его посмотреть? Вы не можете мне помочь?» Полковник Смолит сказал, что позвонит начальнику полиции, но добавил, что не понимает, откуда у Бретта этот нездоровый интерес. «Послушайте, Эшби, бросьте эту затею!» Однако, заручившись ходатайством полковника, Брат отправился в полицию. Начальник полиции встретил его со смешинкой, в глазах усадил в кожаное кресло, предложил сигареты и с видом фокусника, вытаскивающего из шляпы кролика, положил перед ним на стол стенографический отчет восьмилетней давности. Бред прочел его несколько раз. Это был тот же отчет, что поместил в «Вестовер Таймс», только более подробный. Он поблагодарил начальника полиции, сам предложил ему сигареты и ушел, не узнав ничего нового и ни на шаг не приблизившись к разгадке смерти Патрика. Спустившись в гавань, он долго стоял у парапета, глядя на утес, с которого якобы бросился Патрик. Все упиралось в незыблемый факт. Саймон Эшби этот день провел в Клере. Об этом свидетельствовал человек, у которого не было причин врать и который не подозревал обо всей важности своих слов. Если Саймон и уходил из кузницы мистера Пилбима, то очень ненадолго, так что тот даже не успел заметить его отсутствие. Патрик Эшби был убит после того, как с ним разговаривал старик Абель, и до того, как мистер Пилбим в шесть часов отправил Саймона домой ужинать. Говорят, если Магомед не идет к горе... Брат некоторое время обдумывал эту гипотезу, но тут было непреодолимое препятствие. Куртка Патрика на обрыве. Записку, конечно, написал Саймон, но Саймон весь день провел в клере. Брат очнулся в два часа дня и пошел обедать небольшую харчевню на пристани. К этому времени выбор блюд был невелик, но это не имело значения, поскольку он сидел и глядел себе в тарелку, пока официант не положил перед ним счет. Он поехал в Латчет, и, не заходя в дом, прошел в конюшню и велел Артуру оседлать одну из лошадей, которые не выступали в Бьюрисе. Артур сообщил Брату, что все лошади благополучно вернулись и все здоровы, за исключением Бастера, который засек ногу. «Поедете кататься в этой одежде, сэр?» — спросил Артур, кивая на костюм Брета. «Да», — подтвердил Бред. Он направил лошадь к холман, как в то первое утро, когда он ездил на Тимбере, и повторил тот же путь, но прежнего восторга не испытывал. Мир представлялся каким-то гиблым местом. Жизнь оставляла во рту горький вкус. Брат слез с лошади и сел на землю на том самом месте, где он сидел месяц тому назад, глядя на Зеленую долину. Тогда ему казалось, что он в раю. Даже та дурочка, которая несла такой вздор, не сумела испортить ему настроение. Он вспомнил, как она вытарщила глаза, когда поняла, что он не Саймон. Она пришла сюда, потому что Саймон любил проезжать здесь лошадей. — Потому что... Его рука, державшая повод, непроизвольно дернулась, и лошадь, почувствовав рывок мунштука, вскинула голову. — Потому что... Он услышал в уме слова Шейлы Парслелл. потом медленно поднялся на ноги и долго глядел на холм десять буков. Все ясно. Бред понял, как Саймон убил Патрика. Понял и другое, почему Саймон боялся, что Бред каким-то чудом окажется настоящим Патриком. Бред сел на лошадь и вернулся в конюшню. С юго западом неслись огромные тучи и начинал накрапывать дождь. Брэд занес седло в сбруйную и написал записку. «Приглашен на ужин». «Не запирайте, пожалуйста, входную дверь и не беспокойтесь, если задержусь допоздна». Он положил записку в конверт и попросил Артура по пути домой занести ее Беатрисе. Затем снял со стены свой непромокаемый плащ и вышел на улицу под дождь. «Ну хорошо, он знает, как умер Патрик. И что теперь делать?» Брат шел никуда, сознательно не направляясь, ни о чем не думая, кроме стоявшей перед ним страшной дилеммы. Оказавшись около кузницы, он поздоровался с еще не окончившим работу мистером Пилбимом и поговорил с ним о заказах и о погоде. И все это время его мозг сверлил все тот же вопрос. Что же делать с Саймоном? Брэд пошел по тропинке, поднялся по мокрой траве на холм десять буков и стал шагать взад и вперед между огромными деревьями. Его ум был в растерянности, сердце ныло. Причинить такое горе Беатрисе и Элеоноре? Покрыть позором Лачет? Разве мало он им уже навредил? Так ли это важно? Что случится, если Саймон опять станет хозяином Лачета, которым он владел восемь лет? Кому от этого было хуже? Только одному человеку. Патрику. Суд над Саймоном за убийство Патрика будет страшным бедствием для Беатриса и всей семьи. И зачем ему разоблачать Саймона? Можно просто уехать. Можно инсценировать самоубийство. Инсценировал же Саймон самоубийство Патрика, и полиция ничего не заподозрила. Если это мог сделать тринадцатилетний мальчик, неужели он, брат, не сможет сделать то же самое? Он исчезнет, и все вернется на круги своя. А как же Патрик Эшби? Но Патрик, если бы выбор зависел от него, не захотел бы обрушить на семью горе и позор лишь для того, чтобы покарать Саймона. Нет, Патрик был добрый мальчик и всегда думал о других. А Саймон? Неужели позволить ему, как он и предсказывал, безнаказанно пожинать плоды своего преступления? Позволить ему прожить безмятежную жизнь хозяином Лачета? Допустить, чтобы его дети унаследовали Лачет? Но дети Саймона будут продолжателями рода Эшби. А если Саймона повесят за убийство, то у Лачета не останется наследников по мужской линии? Но неужели это правильно? Обеспечить право на наследство тем, Что позволить убийце разгуливать на свободе? Может быть, судьба привела его таким странным путем в Лачет именно для того, чтобы он разоблачил убийцу? Проехать полмира для того, чтобы встретиться на улице с Лодингом. С самого начала он считал, что это было ему предначертано, иначе такую случайность никак не объяснишь. Но брату и в голову не приходило, что предстоит пережить еще и такое, что ему придется решать вопрос жизни и смерти. Что же делать? С кем посоветоваться? Кто поможет ему принять правильное решение? Почему он должен нести такое бремя один? Тут нужны мудрость, Жинин опыт. «Я возмездие», — сказал он Саймону, и он действительно так считал. Но тогда у него не было в руках орудия возмездия. Что же делать? Пойти прямо сейчас в полицию? Или завтра? Не делать ничего, дождаться приезда Чарльза Эшби, И праздновать совершеннолетие? Как же поступить? Поздно вечером Джордж Пек сидел у себя в кабинете, углубившись в занятия по античной истории и лишь смутно сознавая, что за окном хлещет дождь. Услышав, что в окно легонько постучали, Пек вынужден был вернуться из древних фив в XX век и пошел открывать дверь. Не в первый раз поздний посетитель стучался к нему в окно. В дверях он увидел не то Саймона, не то Патрика Эшби. Он не мог сказать, кто из них это был, потому что лицо гостя закрывали размокшие поля шляпы. — Можно мне с вами поговорить, мистер Пек? — Конечно, Патрик, заходи. Брат стоял в дверях. С него ручьями лилась вода. — Боюсь, что я наслежу на полу, — сказал он. Викарий посмотрел на его ноги. Серые брюки почернели, а под ботинками собралась лужа воды. Он взглянул в лицо юноши. Бред уже снял размокшую шляпу, с его мокрых волос по лицу катились струи воды. «Снимай плащ и оставь его в прихожей», — сказал Джош. «Я тебя отправлю домой в моем». Он прошел в кладовую и вернулся с полотенцем. «Вытри волосы». Бред покорно выполнял его указания неверными, как у ребенка, движениями. Джордж принес из кухни чайник. «Пошли в кабинет», — сказал он. Полотенце брось на пол, туда же, куда и плащ. Викарий прошел в кабинет и поставил чайник на электрическую плитку. Он быстро закипит. Я часто кипячу себе чай, когда засиживаюсь допоздна. О чем ты хочешь со мной поговорить? Про ров в Дафане. Ссылка на библейскую притчу об Иосифе Прекрасном, которого возненавидели его братья, хотели убить и бросить в ров, но потом передумали и продали в рабство. «Как-как?» «Извините, у меня совсем ум за разом зашел. У вас нет чего-нибудь выпить?» Викарий, который собирался влить ему виски в горячий чай, налил брату полную рюмку, и брат опрокинул ее одним махом. «Спасибо. Извините, что я явился к вам так поздно и в таком виде, но мне просто необходимо поговорить с вами. Надеюсь, вы не возражаете?» «Мое дело — выслушать людей». Налить еще виски? Спасибо, не надо. Тогда я дам тебе сухие ботинки. Нет-нет, не надо. Мокрые ботинки мне не в новинку. Мистер Пек, я хочу посоветоваться с вами по очень важному вопросу. Можно я вам как бы исповедуюсь? Только не думайте, что от вас требуются какие-то действия. Что бы ты мне ни сказал, я обещаю соблюсти тайну исповеди. «Тогда сначала я вам скажу, что я вовсе не Патрик Эшби». «Я так и знал», — сказал викарий. Брат посмотрел на него с изумлением. «Вы... вы... вы это знали?» «Скажем так, я это позазревал». «Почему?» «Внешность человека — это не все. У каждого есть своя аура, своя неповторимая личность». — С первого же дня у меня возникла уверенность, что я с тобой никогда прежде не встречался. Я тебя совсем не узнавал, хотя у тебя и помимо внешнего сходства много общего с Патриком. — И вы ничего по этому поводу не предприняли? — А что я мог предпринять? Твой адвокат, твоя семья и твои друзья все приняли тебя. У меня не было никаких доказательств, что ты не Патрик. Ничего, кроме собственной уверенности. Какой бы был прок, если бы я выразил свои сомнения? Я считал, что все скоро выяснится и без моего вмешательства. То есть, что меня выведут на чистую воду? Нет, что ты не такой человек, который сможет вынести положение самозванца. Судя по твоему сегодняшнему приходу, я был прав. Но я пришел не только для того, чтобы признаться, что я не Патрик. Да? А для чего же еще? Дело в том... Я должен был вам в этом признаться, чтобы вы поняли, в чем. У меня такой сумбур в мыслях. Я много часов ходил под дождем, дожидался, когда у меня прояснится в голове. Может быть, если ты мне расскажешь, как оказался в Лачите, то, по крайней мере, у меня в голове что-нибудь прояснится. Я... Я встретил в Америке человека, который жил в Клере. Он... Она сказала мне, что я вылитый Эшби и подала мне идею выдать себя за Патрика. — И ты обещал отдавать ей часть денег, которые тебе достанутся? — Да. — Могу только сказать, что она заработала свою долю. Она замечательно тебя натаскала. Ничего подобного я в жизни не встречал. — Значит, ты американец? — Нет, — воскликнул Бред, и викарий улыбнулся его горячности. — Я вырос в сиротском приюте в Англии. меня туда подкинули и бред вкратце рассказал викарию историю своей жизни я слышал об этом приюте сказал пек когда бред закончил рассказ теперь я понимаю откуда у тебя такие прекрасные манеры он налил в чашку чаю и приснул туда виски вот печенье но может быть ты хочешь чего нибудь более существенного нет тогда бери овсяное печенье оно очень вкусное и сытное мне пришлось рассказать вам про себя потому что я выяснил что Патрик не покончил с собой. Его убили. — Убили? — Кто? — Его брат. — Саймон? — Да. — Но, Патрик, то есть, как тебя на самом деле зовут? — Этого я не знаю. Сколько я себя помню, меня звали Брат. — Это искаженный Бартоломей. — Послушай, какой вздор! Чем ты можешь подтвердить свое невероятное обвинение? Саймон сам не в этом признался. — Саймон? — Не просто признался. А похвастался. Сказал, что я никогда его не выдам, потому что этим я выдам сам себя. Он с самого начала знал, что я не Патрик. «Когда у вас состоялся этот фантастический разговор?» «Вчера вечером, в Бьюрисе. Это все произошло не так уж внезапно. Я давно уже подозревал что-то в этом роде. А вчера, когда он с ударением сказал, что я не Патрик, я спросил прямо, почему он так уверен в этом?» А он засмеялся и похвастался, как ловко он убил Патрика. «Тут, наверное, немалую роль сыграли обстоятельства вашего разговора. Вы хотите сказать, что мы оба были пьяны? Не совсем. Скажем, возбуждены. Ты бросил ему вызов, а Саймон, у него такое чувство юмора, дал тот ответ, который ты от него хотел». «Неужели вы всерьез считаете, что мне можно так легко заморочить голову?» — тихо спросил брат. — Должен признаться, что меня это удивляет. Я считаю тебя умным человеком. — Тогда поверьте. Я пришел к вам не потому, что Саймону вздумалось подшутить надо мной. Патрик не убивал себя. Его убил Саймон преднамеренно. Более того, я знаю, как он это сделал. И брат рассказал викарию о своей догадке. — Но, брат, у тебя же нет никаких доказательств. То, что ты мне рассказал, — просто гипотеза. Очень остроумная и весьма вероятная гипотеза, это я признаю. У нее есть одно большое достоинство, она чрезвычайно проста. Но у тебя нет никаких доказательств в ее подтверждении. Если полиция узнает правду, доказательства можно будет найти. Я пришел к вам не за этим. Я пришел посоветоваться, как поступить. Пойти в полицию или оставить все как есть? Брат объяснил викарию, стоявшую перед ним дилемму. К его удивлению, Викарий, хотя сам он, сомневаясь в личности брата, оставил все как есть, и никому не сказал о своих сомнениях, в этом вопросе никаких сомнений не имел. Если было совершено убийство, надо отдать дело в руки правосудия. Решать такой вопрос самому это анархия. Другое дело, что у брата нет никаких доказательств вины Саймона. Ему в голову. Втемяшилась мысль об убийстве, он швырнул это обвинение в лицо Саймону, а тот в силу своей всем известной склонности к розыгрышу оговорил себя. А потом брат придумал стройную теорию, под которую подогнал это признание. «И вы думаете, что я с четырех часов брожу под дождем просто из-за того, что Саймон меня разыграл? Вы думаете, я пришел бы к вам признаться, что я не Патрик, если бы Саймон просто надо мной пошутил?» Викарий молчал. «Скажите мне, мистер Пек, вас удивило самоубийство Патрика?» «Чрезвычайно». «А вы знаете кого-нибудь, кто не удивился?» «Нет». «Но самоубийство всегда захватывает людей врасплох». «Ладно. Видно, мне вас не убедить», — сказал Брэд. Они помолчали. Потом викарий промолвил. «Теперь неясно, что ты имел в виду, когда говорил про ров в Дафане». Тебе дали в приюте прекрасное образование. Да, Библию мы выучили на зубок. Саймон, между прочим, тоже знает эту притчу. Наверное, знает. Но почему ты так думаешь? Когда он услышал, что Патрик возвращается домой, он стал кричать, что этого не может быть, но в глубине души боялся. Вдруг это правда? Ведь там, в притче, жертва чудом осталась в живых. И он боялся, вдруг Патрик каким-то чудом тоже остался жив. Я это точно знаю, потому что в день моего приезда он вошел в гостиную напряженный, как струна, явно ожидая, что случится что-то ужасное. И какой же при виде меня он испытал облегчение. Смешно вспомнить. Брат допил чая и вопросительно посмотрел на викария. Все-таки их разговор облегчил ему душу. Саймон, между прочим, сыграл надо мной не одну шуточку. В первый же день он отправил меня проездить Тимбера, не предупредив что лошадь уже убила человека. Но вы, наверное, полагаете, что тут опять проявилась его склонность к розыгрышу. А в Бьюрисе он перед самым стартом ослабил подпругу на лошади, на которой я собирался выступать. Ну что ж, это, видимо, опять было чувство юмора. Викарий внимательно глядел на Брета. «Я вовсе не защищаю Саймона. У него много слабостей и недостатков». но одно дело подстроить ловушку даже смертельно опасную ловушку самозванцу человеку который отобрал у тебя состояние а совсем другое убить любимого брата и почему кстати саймон сразу не заявил что ты не патрик раз он точно это знает по той же причине по которой этого не сделали вы а все просто сочли бы что он завидует да а потом беззаконно избавившись от одного патрика Он был уверен, что ему ничего не будет стоить избавиться от второго. Брат, как бы мне хотелось убедить тебя, что все это плод твоего воображения. Вы слишком высокого мнения о моем воображении. Тебе надо окинуть честным и критическим взглядом все происшедшее. И ты поймешь, что это чудовищное обвинение выросло у тебя в уме из пустяков. Ты построил его своими собственными руками. И на этом викаре стоял вплоть до ухода брата в два часа ночи. Он предложил ему остаться на ночь у себя в доме, но Бред попросил только сухой плащ и электрический фонарик. И под непрекращающимся дождем пошел по размытой тропинке в Лачен. «Приходи ко мне, прежде чем что-нибудь предпринять», сказал ему на прощание викарий. Но он все-таки помог брату. Он ответил на главный вопрос. «Интересы правосудия выше наших личных привязанностей». Парадная дверь Лаче-то была не заперта, а на столике в прихожей лежала записка Беатрисы. Суп в кастрюле на плите. И стоял серебряный кубок на подставке из черного дерева, в котором лежала визитная карточка. На ней рукой Элеоноры было написано. «Ты забыл забрать кубок? Воображала?» Брат потушил свет и прокрался на цыпочках в свою комнату. Кто-то положил ему в постель грелку. Он заснул. едва успев положить голову на подушку.